Шансон ДТ. Летняя песня. Французский. Дождливая интродукция. Лето 1923 года в Москве было очень дождливое. Слово «очень» следует здесь расшифровать. Оно не значит, что дождь шел часто, скажем, через день или даже каждый день, нет. Дождь шел три раза в день. А были дни, когда он не прекращался в течение всего дня. Кроме того, раза три в неделю он шел по ночам. Вне очереди начинались ливни. Полуторачасовые густые ливни с зелеными молниями и градом, достигавшим размеров голубиного яйца. По окончании потопа, лишь только в небе появлялись первые голубые клочья, на улицах Москвы происходили оригинальные путешествия. За 5 миллионов переезжали на извозчиках и ломовых с одного тротуара на другой. Кроме того… Можно было видеть мужчин, ездивших друг на друге, и женщин, шедших с ногами, обнаженными до пределов допустимого и выше этих пределов. В редкие антракты, когда небо над Москвой было похоже на взбитые сливки, москвичи говорили «Ну, слава богу, погода устанавливается, уже полчаса дождя не было». На Тверскую Театральную площадь выезжали несколько серо-синих бочек, запряженных в одну лошадь, управляемую человеком в прозадежде, одежде брезентовое пальто и брезентовый же шлем. Через горизонтальную трубку, помещенную сзади бочки, сквозь частое отверстие сочилась по столовой ложке вода, оставляя сзади шагом едущей бочки сырую дорожку шириной в два аршина. Сидя у окна трамвая, я сделал карандашиком в записной книжке подсчет. Чтобы полить театральную площадь, нужно 90 таких одновременно работающих бочек при условии, если они будут ездить карьером. Небо на издевательство поливального обоза отвечало жуткими пушечными раскатами, косым пулеметным градом, выбивавшим стёкла и реками воды, затоплявшими подвалы. На Неглинном утонули две женщины, потому что Неглинка под землей прорвала трубу и взорвала мостовую. Пожарные команды работали, откачивая воду из кафе «Риш», извозчичьи клячи бесились отсекшего града. Это было в июне и в июле. После этого сырой обос исчез, и дождь принял нормальной формы. Но если обос опять появится на театральной, чтобы дразнить небеса, ответственность за гибель Москвы доляжет да на него. Разноцветные грибы. Дожди вызвали в Москве интересный грибной всход. Первыми появились на всех скрещениях красноголовцы. Это были милиционеры в новой форме. На них фуражки с красными околышами, черным верхом и зеленым кантом, зеленые же петлицей и зеленая же гимнастерка и галифе. Со свистками, кокардами и жезлами в чехлах они имеют вид настолько бравый, что глаз приятно отдыхает на них. Милицейское же начальство положительно блестяще. Ривущие, воющие, крякающие машины в количестве тысяч бегают по Москве и на всех перекрестках кокетливо европейски Объезжают изваянные красноголовые фигурки на зеленых ножках. Трамваи в Москве имеют стройный вид. Ни на подножках, ни на дугах нет ни одного висящего, и никто, ни один человек в Москве не прыгает и не соскакивает на ходу. Добился трамвайного идеала Московский совет в каких-нибудь 5-6 дней гениальным и простым установлением 50 рублевого штрафа на месте преступления. Но в течение этих шести дней возле трамваев и в трамваях была порядочная кутерьма. Красноголовцы с квитанционными книжками выскакивали точно из-под земли и вежливо штрафовали ошалевших россиян. Наиболее строптивые платили не 50, а 500, и уже не на месте прыжка, а в милиции. Позвольте прикурить. Трамвайный штраф имел совершенно неожиданные последствия. Ровно неделю тому назад на Лубенке я подошел на трамвайной остановке к гражданину и попросил у него прикурить. Вместо того, чтобы протянуть мне папиросу, гражданин бросился от меня бежать. Решив, что он сумасшедший, я двинулся дальше по театральному проезду и получил еще три отказа. При словах «позвольте прикурить» граждане бледнели и прятали папиросы за спину. Прикурил я за колонной у Александровского пассажа рядом с Мюром причем давший прикурить, озирался как волк. От него я узнал, что вышло постановление штрафовать за прикуривание на улице. Основание — бездельники задерживают спешащих на службу совработников. сердечно признаюсь, я был в числе тех, кто поверил. Кончилось все через несколько дней заметкой в известиях, которые московские жители именовались обывателями, но меланхолический тон заметки ясно показывал, что исполненный гражданского мужества автор и сам не прикуривал. Вслед за красными грибами выросли грибы невиданные, с черными головами. Молодые люди мужского и женского пола в кепе точь-в-точь таких, в каких бывают мальчики партье на заграничных кинематографических фильмах. Черноголовцы имеют на руках повязки, а на животах лотки с папиросами. На кепе золотая надпись «Моссельпром». Итак, Мосссельпром пошел в окончательный и решительный бой с уличной нелегальной торговлей. Мысль великолепная, тем более что черноголовые оказываются безработные студенты. Но дело в том, что студенты любят читать книжки, поэтому очень часто на животе лоток а на лотке исторический материализм Бухарина. Исторический материализм, спору, нет, книга интересная, но торговля имеет свои капризы и законы. Она требует, чтобы человек вертелся, орал приставал, напоминал о своем существовании. Публика смотрит на черноголовых благосклонно, но товар иногда боится спрашивать у человека с книжкой, потому что приставать с требованием спичек к юноше, занятому чтением — хамство. Может быть, он к экзамену готовится. Я бы на этих лотках написал золотом. Книжки время, а торговле час. Мне лично больше всего понравился гриб белый. Это многоэтажный дом на Новинском бульваре, который вырос на месте недостроенных, брошенных в военное время красных кирпичных стен. «Строить, строить, строить! С этой мыслью нам нужно ложиться, с ней вставать. В постройке наше спасение, наш выход, успех. На выставке выросли уже павильоны, выросла железнодорожная ветка, из парков временами выходят блестящие лакированные трамвайные вагоны, вероятно, капитальный ремонт, Но нам нужнее дома. Дачники. Чёрт бы их взял. Итак, в этом году началось. Они двинулись тучами по всем линиям, расходящимся от Москвы, и сели окрестным пейзанам на шею. Пейзане приняли их как библейскую саранчу, но саранчу жирную, и содрали с них за каждый час сидения сколько могли. Весь март Акулины и Егоры покупали на задаточные деньги коров, Материал на штаны, косы и домашнюю посуду. Иван Иванович и Марь Ванны забрали с собой керосиновые лампы, ключи счастья, одеяло, золотушных детей и поселились в деревянных курятниках и взвыли от комаров. Через неделю оказалось, что комары малярийные. Дачники питались пейзанским молоком, разведенным на 50% водой и хиной, за которую в дачных аптеках брали в три раза дороже, чем в Москве. На всех речонках расселись паразиты с гнилыми лодками, на станциях паразитки с мороженым, пивом, папиросами, грязными черешнями. В зелени лаская глаз выросла красивая надпись лато на Клязьме с 5 часов вечера». И повсюду ресторан. На речонках и прудах до рассвета лопотали моторы. У станций стаями торчали бардачи в синих кафтанах и драли за четверть версты дороже, чем в Москве за полторы версты. За мясо, за яблоки, за дрова, за керосин, за синее молоко. Вдвое. Пляж у нас, господин, замечательный. Останетесь довольны. В воскресенье чистый срам. Гальону, в чем мать родила, по всей реке лежат. Только вот дождик. В сторону. Что это за люди, прости господи? Днем голые на реке лежат, ночью их черти по лесу носят. Пейзани вставали в 3 часа утра, чтобы работать. Дачники в это время ложились спать. Днем пейзани доили коров, косили, жали, убирали, стучали топорами. Дачники изнывали в деревянных клетушках, читали «Атлантиду» Бенуа, шлялись под дождем в тоскливых поисках пива, приглашали дачных врачей, чтобы лечили их от малярии, и по утрам, пачками зевая и томясь, стоя, неслись в дачных вагонах в Москву. Наконец дождь их доконал. И целыми батальонами они начали дезертировать в Москву в Эрмитаж и аквариум. Еще дней 5-6, и они вернутся все. Нету от них спасения. Заключительный аккорд. Дождь представьте, опять пошел. Выйдем на берег. Там волны будут нам ноги лапзать.